В избе гостя остановился на полпути от двери. Ингвар сел к столу. Нашел огрызок хлебной горбушки, стал рассеянно жевать. Да, припасы вышли, а людей кормить надо. Со вчерашнего дня не евший никто. Черединка разводила огонь в очаге. Вошла ута. За ней холоп нес мешок. Другой — черный дружинный котел, помнящий сотни походных костров. Где здесь колодец? спросила она у Ингвара. Пусть родята с холопом сходит, он знает. А смелюсь тебя спросить. Гостята почтительно вытянул шею. Это замечательная молодая женщина. Тебе жена или сестра? Сестра? Ингвар удивился. Она мне своя ченица, скоро будет. А, прости! Гостята снова поклонился. «Вы так схожи!» Ингвар озадаченно посмотрел на Уту и сообразил. «Да, можно так подумать. Они оба невысоки ростом, у обоих серые глаза и ржеватые брови. Хотя Ута казалась ему настолько тонкой, нежной и хрупкой, что смешно было равнять ее с собой». «Так ты чего пришел?» Он снова посмотрел на Хазарина.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 Ингвар помотал головой спросонья не в силах уловить смысл этой длинной речи. Он хочет сказать. Его людей обвиняют, будто они распускают слухи. Они этого не делали. Пришла на помощь Ута, стоявшая возле очага. Благослови тебя, Бог, госпожа! Какие, йотона мать, слухи! Я не могу сказать. Хочу лишь, чтобы ты знал,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 Это Хазары так вещего называют, пояснил ей Ингвар. Тархан Хелгу. А у него осталась дочь. Это, кажется, мать князя Олега. Та умерла давно. Он говорит о Бельге. Ее здесь посчитали Олеговой дочерью. Вот как. Ута пришла в изумление. Разве они не знают, что она дочь его брата?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 Тот отшатнулся, поняв, что сейчас его безопасность в немедленном исчезновении из княжеских глаз. «Но помни, это не мы!» — закричал он уже от двери. «Йотона, мать!» — Ингвар со всей силы грохнул кулаком по столу. «Не верь ничему!» Закрыв дверь за гостем, Ута подбежала к нему. «Мы должны повидаться с ней, с ними. Пойдем туда. Отведи меня к ней!» Я увижусь с Эльгой, а ты с Мистиной, и мы все выясним. Она не могла, разве что он ее... Если он ее тронул...» Ингур открыл глаза и ударами кулаков будто вбивал каждое слово в столешницу. «Я ему...» Ута закрыла лицо руками и отвернулась. Даже для женщин, выросших возле дружины, есть предел терпения.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 Очень просит тебя к нему прямо. Ингвард доел кашу и отправился с ними. По дороге молчали. Парням велели его привезти, но разговоров не заводить. А Ингвар думал, насколько худо дело, если князь Предслав, человек почтенный и несуетливый, затеял встречу с утра пораньше. Притслав жил на горе, среди исконной полянской знати, в которую влился благодаря браку его матери, Моравской княгине Святожизны со старым боярином Быгнева Было еще почти темно, в избе горели восковые свечи в красивых греческой работы подставках. Это был подарок Вещева к свадьбе тридцатилетней давности. Ингора старик встретил ласково, вышел к двери, обнял, проводил к столу. «Здоров!» Как поход удачен? Удачен. Зоричи теперь наши данники. В зорин городце, гудя и сорога сидят. Приданно я привез. Лиходея с сноровые выбиты, еще моим отцом, мечи их доставил, так что я все условия выполнил. Ингер прямо взглянул на предслава. Что скажете о свадьбе? Как моя невеста здорова ли, благополучно?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 «Девушка честная, но если ты засомневаешься, то ведь все можно решить полюбовно». «Это как?» Ингвар из глянул на него. «Только враги наши обрадуются, если между нами будет вражда, между тобой и князем, между тобой и Свенгельдом. Все только и ждут, что с твоим приездом начнется шум и раздор. Ждут деревляне и еще кое-кто».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 «Зачем же?» — Предслав развел руками. «Мы решим дело миром, и никому не дадим над нами смеяться. Мы ведь и так уже родичи. Местина согласен взять ее за себя, если ты откажешься. Мы не понесем урона, а ты...» «А я, значит, — перебил его Ингвар, — возьму за себя другую племянницу Вещева. Но она и так уж моя...» Я убил Девислава и взял его вдову, и она тоже из рода вещего. так она будет моей женой. Только уж все это йотунова приданное, я не отдам. Не для того я за ним ездил и голову под топоры подставлял, чтобы кривоносому услужить. Тише, зачем ты так? Притислав переменился в лице и поднял руки. — Скажи, ты не веришь слухам? — Если нужно, мы готовы очиститься от обвинения в бесчестье, как подобает, даже поединкам. — С кем? От кого идут эти йотуновые слухи? — Я не знаю и знать не хочу, но мы готовы поручиться, что девушка чиста и достойна стать твоей женой. Однако, если ты не веришь... — Я все же сперва с мистиной потолкую, я уже не мальчик.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 Знатностью рода она уступала Эльге, не будучи в кровном родстве с плесковскими князьями, но здесь это значило меньше. К тому же после своего недолгого замужества она сохранила звание княгини, что уравняло ее с Эльгой. И если в Киеве окажутся двое враждующих молодых воевод, Ингвар и Местина Свенгельдич, оба женатые на племянницах покойного великана,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 Почему не спешит ее повидать? Ему Святополкович миром предлагал дело решить, тарахтела мелочада, называвшая мужа по отчеству. Дескать, если усомниться, то мести на Эльгу возьмет. А он сказал, что тогда на сестре твоей женится. Вот все и уладится. Кто? Да Ингор? Что? Эльга в изумлении возилась на мелочаду. «На моей сестре? На какой? Они две малы еще. Беряшка и Паневу не носит». «Да нет же! На той сестре, что привез! Девиславовой княгине!» Эльга помолчала, пытаясь сообразить, кто это. «На Уте?» — вымолвила она наконец. «Он же одну привез!» Эльга замерла. Лишь дрожащие пальцы перебирали концы узорного пояска. «Нет, этого не может быть!» «Ингвар после всего этого...» «Ута! Девислава княгиня!» Эльга вдруг расхохоталась полубезумным смехом, даже согнулась коленем. «Сперва Ута с Девислава вышла!» Еле выговорила она, отвечая на удивленные взгляды женщин. За одного моего жениха. Теперь другой мой жених тоже. Я ли не хороша, или приданого мало. Мальфред и две предславы вы бабы что-то говорили, но она их не слышала. Если она сейчас выйдет за местину, весь белый свет примет это как подтверждение ее безчестья. Понятно. Почему князь Предслав намекал ей на Свенгельдича? Олегову роду выгодно, чтобы Ингвар не получил в жены наследницу Вещева. А Местина им не опасен. Он после всей этой заварухи на много лет будет занят враждой с Ингваром. До смерти одного из них. А вот Ингвар, получив в жены ее, станет первым наследником Олега и даже соперником его если пожелает. А волховец? Что волховец? Даже сделавшись киевским князем, Ингвар не перестанет быть наследником своего отца и после смерти Ульва Конунга станет править и на Ильмене, и на Днепре. Его держава будет так велика, что не уступит даже владениям его легендарных предков, самого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 какие возможности тут открываются. Хотел лишить ее целого мира из-за каких-то собачьих костей, о которых давным-давно все позабыли. Из Плескова этого было не видно, но ей-то теперь все видно очень хорошо, и она не отдаст своего. И к лешему местину. Он ведь не может дать ей ничего подобного. И нос у него кривой. «Я сама пойду к ним», — заявила Эльга,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 «Идите, найдите их обоих», — велела она челяди. «Приведите Ингвара и Местину. К Свенгельду на двор ступайте, наверняка они там». Там их и обнаружили. Вопреки ожиданиям, к Мальфрид они явились в обнимку и даже без следов драки на лицах. Драки никакой не было, поскольку объяснялись они в присутствии Свенгельда,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 Ингвар? Его лица она прочесть не могла. Он показался ей суровым и еще более возмужавшим за эти несколько месяцев. И снова сердце пронзило тревога, что он сам может отвергнуть ее, и она не станет королевой державы от моря до моря. — Здравствуй, князь Ингвар! — Эльга приветливо поклонилась. — Привез ли ты мое преданное? — Привез.